Глава 18. Каратер. Эпизод 1. Ванзин. Он рухнул на алтарь. Поток грядущих событий ускользнул от него. Его собственная кровь и кровь сотни пленников выдохлась. Но ему было даровано то знание, которого он так хотел, и он действовал согласно ему. Он узнал, каким путем пойдут мартисианцы. Ему подсказали, где лучше всего устроить засаду и когда напасть узнал о продвижении диверсионных сил и сколько потребуется его собственных войск, чтобы их одолеть. Он узнал многое. Он был опустошен. Ему дорого обошлось состояние постоянного знания, слушать шепот, что говорил о разворачивающихся событиях и тех, что еще только должны были случиться, о судьбах и участях, и по-прежнему сохранять достаточную долю себя здесь и сейчас, чтобы отдавать команды. Ванзин поднес руку к лицу. Прикоснулся к дыре, где был нос. Там остались лишь обрезки кожи и острый угол хряща. Пальцем он исследовал новый провал на лице. А если потянуть за плоть, получится сорвать остальное? Получится ли избавиться от всех личин и обнажить череп? Он представил, какой ужас будет внушать, и удовольствие от этой фантазии дало ему силы, чтобы встать. Он вышел из часовни. В зале истины остальные бароны, его соратники по переменам, находились у помоста, собравшись вокруг Распы. Они усердно трудились. Ножом, молотком и голыми руками многие из них разрывали пленников на части, превращая их в наглядное пособие медленной смерти. Другие давали Распу более непосредственное переживание этого обещания. Они атаковали его нервные окончания огнем и холодом. Они пускали ему кровь. Оставляли тончайшие следы кислотой. И в это время Олетта Гота говорила с ним, опираясь на трость. Она рассказывала ему истории. Рассказывала притчи, в которых было еще больше силы, поскольку они были реальны. Она открывала лорду-комиссару чудеса хаоса. Она учила его тому, что лежало в основе мироздания, мучительным переменам. Бароны расступились, стоило Ванзину подойти к распу. Ванзин встал над своим другом. Его трудно было узнать, но все же ему везло. У него все еще были все конечности. «Ну?» – спросил Ванзин. «Теперь-то ты видишь?» Расп застонал. Он что-то сказал, но все слова превратились в кровавое месиво. Наружу пробилось лишь отрицание. Ванзин нахмурился. У него больше не было бровей. Он чувствовал, как сморщилась его покрытая шрамами и коростами кожи. «Почему ты идешь против меня, Симеон? Где в этом смысл?» Снова ответ из мягких, влажных звуков, когда-то бывших словами. И даже сейчас отчетливо прозвучало император. Расп все еще не сломался. Ванзин схватил его за волосы. Он дернул голову лорда-комиссара в сторону. «Ты узришь», — сказал он, — «ты преклонишь колено». Желание начать отрубать ему пальцы и ноги было сильным. Малейший срыв, и он убьет распы, но это было запрещено. Когда голос шептал, были вещи, о которых он не говорил. Оставались лакуны в его понимании будущего. Ванзин знал достаточно, чтобы строить планы, но то, чего он не знал, беспокоило его. Он не знал, скрывалось ли это от него, были ли аспекты судьбы настолько случайные, что их совершенно невозможно было постичь. У его незнания была цена. Ему не удалось выжечь имперцев в Талусе. Нельзя было убивать распо и он не знал, почему. Для Распа была уготована роль. Ванзин это видел. Его раздражала важность этой роли. Волновало и то, что могло предвещать его неведение. Но он знал, что лучше не перечить. Ну что же, чем больше Расп сопротивляется, тем сильнее его страдания. И теперь Ванзин мог привнести в его ношу отчаяние. «Война окончена», — сказал он. Полковник Гроных шел на каратар и проиграл. «Он пытался пройти там, где мы не могли его видеть. Это невозможно. Я вижу все. Ты понимаешь?» Он снова дернул волосы. «От полков ничего не осталось. Ты один». Что это был за звук на этот раз? Все еще отрицание, да, но настолько ли яростное?» Или это был плач человека, чьи дни слились в бесконечную перемалывающую ночь. Ванзин улыбнулся меняющимися губами, наслаждаясь ощущением потери. «Не волнуйся», — сказал он, — «ты не потерян. Ты там, где всегда должен был быть». Эпизод второй. Ярик. Над нами был мост могливы. В долину мы вышли из горного ущелья, настолько узкого, что пришлось идти поодиночке. В тени моста у нас был хороший шанс дойти до Каратара незамеченными. Проблема заключалась в подъеме и входе в крепость. Пересекая долину, я беспокоился о нехватке вдохновения. Позади нас слышались звуки трех отдельных сражений. Возможно, у наших сил был шанс прорваться, но лучшее, на что я мог надеяться, это то, что большая часть армии Ванзина будет занята. Когда мы подошли к неприступному подъему каратара, Краус сказал. «Здесь нельзя подняться так, чтобы не попасть под обстрел. Нужно было идти по мосту. Время еще есть. Там мы будем открыты еще больше», — сказал я. «Мы спорили о том же час назад». «Скорость», — сказал он. «Мы можем двигаться быстро, прямиком в сердце крепости. В нас будет тяжело попасть. Им не придется в нас целиться», — сказала ему Сатена. «Они могут просто подорвать мост. Это их очевидное слабое место. Неужели думаешь, что они не защитили его?» «А что хорошего в том, что делаем мы?» — упорствовал Краус. «Хорошего не было. Мы просто подошли ближе. Ответа у меня не было, как и у Сатена». В следующие минуты у нас стоял выбор между смертельной ловушкой на дороге или вертикальным подъемом. Я столкнулся с вероятностью, что у нас не было хороших вариантов. Возможно, был лишь выбор между поражениями. Я отвернулся от этой тьмы. Я отказывался верить в это. Мы подобрались ближе и уже оказались втянуты в борьбу. Первой защитой Каратара была его сущность». Сквер крепости распространилась по земле, в воздухе и проникла в наши души нефтяным пятном. Архитектура была древней. Каратар служил многие века, и его хозяева были преданы имперскому кредо. Но теперь его формы коснулось едва уловимое изменение. Это была тьма, воплощенная в камне. Его башни и укрепления казались искривленными, настолько незначительно, что мы все еще видели прямые линии, но достаточно, чтобы наши души выворачивало. И вонь становилась все сильнее, крики все продолжительнее, настойчивее и кошмарнее. Ветер наполняли вопли-боли, но они также могли быть и имитацией, издевками. сдевками. Сестры битвы заняли позицию, выступив против ядовитых миазмов. «Их вера будто бы сотворила щит, защищавший нас от заражения отчаянием». «Ко мне подошел сэр. Что мы там найдем?» «Негромко спросил он». «Ничего хорошего. И все же лучше, чем ничего». «Да, боюсь, что так». Кивнул я. «То, с чем ты столкнулся во Дворце эклезиархии, плохо было, Доминик. Наша подготовка была достаточной? Чтобы справиться с тем, что я видел? Нет. Чтобы продолжать действовать? Да». «Думаю, тогда пойдет». «Должно». Напомнив мне о той битве с демоном, сэров подал мне идею. «Дай мне минуту», — сказал я, и пошел обратно вдоль ряда солдат. Я нашел бэтснура Он смотрел на Каратар с ненавистью. Его лицо посерело. Все мы ощущали воздействие этого нечистого места, но его мучения были самыми заметными». Я знал, что к Бетснеру подкрадывалось возмездие. Я не сомневался в его верности, но также знал, что не могу защитить его от ожидавшей судьбы. Зная, что могу сделать ему еще хуже, я спросил. Где проблема рядовой? Он моргнул. Комиссар? Сосредоточься на своей боли. Знаю, что все, к чему мы приближаемся, осквернено. Но оно не безлико, так ведь? На мгновение он закрыл глаза. Его голова дернулась. Узнай это, Бэтснер. «Да, комиссар!» Его голос опустился до шепота. Что-то темное сказывалось на его физической силе и душе. Но все же он не сбавлял шаг, и его хватка на ракетнице не дрогнула. Его глаза открылись, но потеряли фокус. Он смотрел на что-то, что я, слабо императору, видеть не мог. Через минуту он в ужасе охнул. В это же время мне показалось, будто я слышал шум бежавшей воды. «О, нет!» – простонал он. «В чем дело?» «Близко, здесь!» Он указал в точку у основания горы, в нескольких сотнях метров от места, где дорога начинала свой извилистый подъем. Это было очень близко к одной из последних опор моста Моглива. «Комиссар», — сказал он, — «не думаю, что смогу туда пойти. Можешь и пойдешь, рядовой. Нам всем придется пойти на жертву до конца дня». Он не спорил и впал в мучительное молчание. Я вернулся на передовую и поговорил с Сатеном. Она направилась к месту. Мы подошли ближе, и я снова услышал шум воды. Звук повторялся с неравными интервалами. Затем мы оказались достаточно близко, и я понял причину боли Бэтснера. В поверхность утеса был утоплен сток канализации. Сточные воды сливались в узкий канал, уходивший на юг от основания. Когда мы подошли, произошел очередной сброс. Вода была густой от крови и месиво человеческих останков. Трон! пробормотал сэрых. «Это что такое?» — Спросила Веркер. Я впервые услышал от нее искреннюю эмоцию. «Ужас!» «Это тени потемнее твоих, наемница!» — сказала ей Сетена. Труба была два метра в диаметре. Ее закрывала решетка. «Мы войдем здесь!» — сказал я. «Мы войдем здесь!» — сказал я. Вперед вышел технопровидец Белавис. Плазменный резак на его серворуке прорезал прутья решетки по всей окружности трубы. У него ушло меньше минуты, чтобы открыть нам путь. Я подошел к заловонному проему. Белавис посветил вглубь. Труба изгибалась под крутым углом, но не настолько, чтобы мы не смогли подняться. Воздух внутри был влажным, мерзким, испорченным такими способами, о которых я предпочел не думать. Это была моя авантюра. Я поднялся первым, прежде чем это могли сделать Сетена или Краус. Боевой дух не был проблемой для сестер битвы. Им не терпелось встретиться лицом к лицу с ожидавшими нас ужасами и выжечь их праведным гневом. Мужчины и женщины имперской гвардии не были трусами, и веры им хватало. Но в отличие от Крауса, рядовые солдаты не были готовы к тому, что ждало впереди. Я был уверен, что им предстояло столкнуться с вещами, о существовании которых им вообще не стоило знать. Пока Белавис работал, я видел, как ужас охватывал все больше и больше лиц вокруг нас. Ни военная сила, ни люди, ни ксеносы не смогут замедлить мартисианцев. Но дураки те, кто не заботится о состоянии собственной души. А среди нас дураков не было. И я решил стать примером. Я вошел первым, показывая своим товарищам рвение к сражению, свою насмешку над ядовитой атмосферой. «Просто воздух мерзкий», — произнес я. «Что он нам сделает?» Сделать он мог много, но я хотел держаться за иллюзию нормальности настолько долго, насколько мог. Мы взобрались, ведомые сестрами битвы. Тьма была липкой и влажной. Дышать было тяжело. Каждые несколько минут нам приходилось останавливаться и хвататься за стены как только можно, когда нас накрывала очередной волной кровавой воды. Сатена и ее отряд оставались непоколебимыми. Мерзость расплескивалась об их броню и сползала вниз в бессилии запятнать их святость. Мы же вымокли в крови. В какой-то момент Сатена оглянулась, чтобы взглянуть на простых людей, добровольно боровшихся за то, чтобы дойти до темнейшего из полей сражений. На ней был шлем, но потому, как она склонила голову, я представил проблеск сочувствия. Караус шел рядом со мной. Примерно через полчаса нашего испытания он бросил на Бэтснера пристальный взгляд, затем обратился ко мне. — Играйте с огнем, комиссар. То, как вы нашли путь сюда, опасно близко к колдовству. — Тебя это сейчас интересует? — подумал я. — Здесь я прикусил язык. — Не соглашусь, — ответил я. Вы бы предпочли, чтобы нас расстреляли на той дороге? Я использовал ресурсы наших сил. Все это софистика, вы знаете это. В вопросах Ереси нет места целесообразности. Если уж сестра-супериор Сатена может мириться с помощью рядового Бетснера, то этого вам должно быть достаточно. Это было не так. В покрытой грязью тьме его несгибаемая гордость сияла холодным маяком. «Я не сомневался, что Краус был аристократом от рождения, но кроме этого он был аристократом в вере. Все, кто ниже него, были ниже во всем, в том числе в ортодоксальности. С точки зрения Инквизиции это делало их преступниками. Эта непоколебимость в долге делала его примером среди таких, как он. В тот момент его догматизм действовал мне на нервы». «Придет расплата», — сказал Краус. «Знаю, и будет еще одна. Ничего, если мы разберемся с ними по очереди». Он не потрудился ответить на мое возражение, что было эквивалентом щедрости. «Вы больше не можете его защищать». «Это было его эквивалентом сочувствия». «Если вы, инквизитор, думаете, что я сделаю хоть что-то, чтобы нарушить наши кредо, то вы все еще ничего обо мне не знаете». Мы замолчали. «Вверх, глубже в гуру. Труба извивалась, к ней присоединялись трубы поменьше. Тьма перед нами и позади. Мы шли в пузыре собственного света, поддерживаемое долгом и верой. Мы знали, что продвигались, поскольку вонь усиливалась, как и крики. И, наконец, крики стали настоящими звуками. Они отскакивали от тоннеля, глухая боль, искаженная расстоянием. «Они призывали нас!» Мы все ближе и ближе подходили к сердцу агонии. Затем пришли новые звуки. Мы услышали звон цепей, обрывки разговоров отзвуки пения. Совсем близко. Солтерн я жестами отдали приказ. Тишина. Еще несколько десятков метров, еще изгиб, и уклон стал более плавным. Труба заканчивалась железной стеной. С другой стороны доносились звуки слива. Через минуту стена поднялась и выпустила очередной поток. Сетена и сестра Либерате придержали заглушку, пока все остальные проходили в пространство за ней. Это был резервуар останков. Он тянулся на сотни метров, дальше, чем доставали фонари. Потолок поддерживали плоские кирпичные столбы, достаточно низкие, чтобы нам приходилось пригибать головы. Сетена и вовсе пришлось пригнуться. Вероятно, еще до того, как скверно коснулась ванзинов, это был способ избавиться от отходов ежедневной жизни крепости такого размера. Теперь же кровь и нечто похуже застряли в десятках решеток, врезанных в низкий потолок. Вода лилась с другого конца зала. Я предположил, что она шла из резервуара. Когда уровень поднимался достаточно высоко, срабатывала задвижка, отправляя грехи Каратара в долину. Решетки располагались неравномерно. Сквозь них пробивался тусклый, мерцающий, нездоровый свет. Я представил резервуар, занимающий большую часть пространства под нижними уровнями замка. У каждой комнаты были свои задвижки. Нужно было выбрать точку входа. Я заметил группу решеток. Возможно, за ними располагалось важное помещение. Я добрел до решеток. Пришлось ползти с одной стороны, избегая потока крови. Разглядеть что-либо было сложно, но там было много голосов. Я указал вверх. Ко мне присоединились Краус, Солтерн, Кортнер и Белавис. Пока сестры битвы целились из болтеров, Кортнер и технопровидец подготовили подрывные заряды и закрепили на двух решетках. Пока они работали, пение становилось все громче. Оно обретало форму. Его нельзя было разобрать, но я слышал повторяемую группу слогов. Галшанна. Солтерн умоляюще посмотрел на меня. На моих глазах крепнущий офицер снова превращался в беспомощное дитя привилегий. Казалось, он был готов отдать все командование мне. Это никому бы не принесло пользы. Я рискнул заговорить с ним шепотом. «Вы будете сильным, капитан», — сказал я ему. «Вы выполните свой долг. Вы сделали это во дворце эклезиархии. Там было иначе». «Нет, здесь лишь немного больше». Он криво улыбнулся. «Спасибо, комиссар. Мне намного легче. Ирония — это хорошо. Он брал себя в руки. За нашим разговором наблюдал Краус, стоявший за спиной капитана. В его взгляде четко читалось презрение. Заряды были готовы. Мы отошли. Все подняли оружие. Я кивнул Беловису. Взрыв обрушил целую секцию потолка между двумя решетками. Она превратилась в груду каменных обломков. Вместе с ними упали и фигуры в мантиях, убитые взрывом или обвалом. Мартисианцы открыли подавляющий огонь из лазвинтовок, взбираясь по склону. Мы оказались в конце огромного зала. Хотя я вел нас туда с осознанием, что дать бой врагу означало путь в сердце ада, я был ошеломлен тем, что увидел. Именно здесь нашло свой источник искажения Каратары. Мы оказались вместе, где тьма и свет факелов слились вместе. Стены и столбы все еще были из камня, но они двигались за спиной и вот-вот должны были сделать первый вдох. Культистов были сотни, но жертвы превосходили их число. Выстроенные вдоль стен у столбов и пыточных устройств стояли ряды клеток. Многие из них пустовали, но там все еще был почти неиссякаемый поток свежего мяса для жертвоприношений. Их разум был уже поглощен безнадежным безумием. Для этих душ спасения уже не было. Они были ничем иным, как топливом для непристойностей, бывших в таком количестве, что становилось одним преступлением, настолько огромным, что растворял границы материума. Мы ступили в мир крови и криков. Кровь была подношением, вопли причастием, зверство было почитанием. И все скатывалось в водоворот бесконечного, кошмарного изменения. Убийства и пытки смешались вместе вокруг столбов зала. Сначала казалось, в них не было закономерности, только буйство смерти. Но мои глаза с такой силой притянуло к центру зала, что я осознал, что смотрю на спираль. У безумия была форма, и оно набирало силу стоявшие рядом с нами еретики, были все еще оглушены взрывом. Мы начали их убивать. Мы принесли порядок в смерть в этом зале. И мы принесли с собой чистоту. Мы очистим это место. Сотрем его с лица галактики во имя имперского креда. Сестры битвы пробились сквозь культистов, подобно керамитовому кулаку. Мы распределились за их спинами, убивая все, что стояло, расширяя радиус чистого, смертоносного правосудия по мере того, как все больше наших сил поднималось снизу. Момент неожиданности прошел. Фанатики опомнились. Они бросились на нас со свирепым восторгом, будто с приветствием, радостным от нашего появления и интимным, как голод. Они издавали звуки, что частично были визгами, частично смехом, частично чем-то еще. Их языки изменились, их слова звучали как нелепица, но смысл искажал реальность вокруг нас. Капюшоны были скинуты, они гордились тем, во что превратились их лица. Я мог назвать их людьми только потому, что они когда-то ими были, а тому, чем они стали, названия не было. Их покрывали шрамы и руны, вырезанные чуть ли не до костей, и они мутировали. У некоторых черепа покрылись расползавшимися костяными опухолями. У других вытянулись челюсти, зубы превратились в бивни, кожа скальпов свисала на спины, глаза тянулись друг к другу через лбы, чтобы слиться воедино. Они пришли, чтобы втянуть нас в котел их изменений. Мы вырезали их, расстреливая быстрее, чем они могли подойти. За секунды ближайшая зона вокруг нас превратилась в бойню. Я чувствовал растущее отчаяние в рядах мартисянцев. Я понял. Те, что сражались в глубинах Дворца эклезиархии, выжили в столкновении с порчей, что тянулось к нам. Они осознавали ее полную опасность и не хотели снова с ней встретиться. Остальные были напуганы еще больше, потому что пошатнулось их восприятие Вселенной. Они сражались, чтобы отрицать это, убить форму знания, что было чистым и простым проклятием. Да, я понимал, но ужас и отчаяние – это топливо для хаоса. «Держитесь!» — крикнул я. «Будьте крепки в своей вере! Жгите еретиков гневом и дисциплиной!» Я вышел из ряда, схватил первого подбежавшего еретика и швырнул на землю. Я опустил меч на его шею, отсекая голову. Затем с презрением отошел от тела, попутно всадив пулю в следующего напавшего. «Они ничто!» — сказал я и знал, что это было правдой. Чего я не знал, так это того, насколько ужасной была правда. Мы образовали вокруг сестер битвы широкий клин. Мы продвигались к центру зала безумия. Еретики бросались на нас, но без огнестрельного оружия, и потому не могли подойти. Мы ломали пыточные механизмы. У двоих рядовых были огнеметы, и они начали очищающее сожжение. пути до цели. Я не мог разобрать фигуры на помосте. Все, что я мог рассмотреть в полумраке с этого расстояния, был высокий уровень деформации. Сам воздух искажался, как стекло, но мы шли вперед, и культисты вокруг нас умирали. И все равно они шли на нас. Они все равно забывали, рычали и звали. Они звали. Повторяющиеся слуги обретали смысл. Галшанна, Галшанна, Галшанна. Это было имя, и зов был услышан. Культисты были ничтожеством, только формой, пустыми сосудами, ждущими наполнения, и их наполнили. Некоторые из отбросов бежали друг к другу вместо того, чтобы атаковать нас. Они сталкивались, они сплетались, они сливались вместе, кричали сначала в экстазе темной веры, а после в агонии. Затем их голоса сменились одним, в котором смех смешался с безумными проповедями. Тела сливались вместе, сквозь мантии и истлевшие остатки леврей знатных домов прорывался чудовищный розовый цвет. Материум взвыл, когда демоны прорвались сквозь его завесу. Прыгая и подскакивая, они приближались справа и слева от нас. Это были те же демоны, что и во дворце, но у них была своя форма текучей сущности. Их было четверо. Одно их существование стало первым серьезным ударом. Для обычного солдата все еще была возможность думать, что еретики были людьми. Теперь этот порядок вещей разлетелся в дребезги. «Уничтожить ксеноскую мразь!» – прогремел я. Мой приказ был ложью, но это было брошено против еще большей. Мы сражались с ложью, которая стремилась сделать все, что связано с Империумом, бессмысленным. И если моя ложь давала нашим солдатам хоть немного сил, то это стоило того. Быть может, кому-то я подарил несколько лишних секунд рассудка. Другим уже нельзя было помочь. Они кричали на то, что надвигалось. Они остановились, бросили оружие и замерли с открытыми ртами, потеряв разум. Они стали лишь воплощенными в плоти криками. Рядом со мной замер Серов. Он бормотал обрывки молитвы. Продолжая стрелять, я схватил его за кисть левой рукой. «Комиссар Серов!» – заорал я. «Соберись! Ты нужен здесь!» Его летание превратилось в стон ужаса, но он встряхнулся и снова поднял пистолет. Первыми погибли безумцы. Демоны оказались возле нас в пару прыжков. Их хихикающие проповеди переплелись, свив веревку смысла, что стянулось петлей вокруг моего сознания. Еще больше солдат впали в безумие. Демоны схватили свою добычу. С обреченным солдатом в каждой руке они не спешили, улыбаясь и говоря со своими жертвами, своими текучими, меняющимися ртами, прежде чем начать их жрать. Начинались с рук. Кровь и кошмар дождем обрушились на нас. Мартисианцы отбивались. Солтерн возглавлял атаку с таким рвением, что было ясно. Яростное действие было единственным, что сохраняло ему рассудок. Демоны раздраженно ворчали. Не прерывая трапезы, они уворачивались от лаз огня, отращивая новые руки, чтобы смять сопротивление. У их ног ликовали культисты. Они рванулись вперед в обновленном экстазе. Наша оборона была разбита. Еретики волной обрушились на нас. Мы отступили, стреляя в демонов и людей, но атака была подавляющей. Даже когда я отстрелил ближайшему демону руку и освободил из его хватки солдата, другой мартисианец слева от меня был разорван тремя еретиками. Я прошел сквозь них с тремя быстрыми взмахами меча. Демон отрастил руку, плоть и кость покрылись тошнотворной сетью жидких трещин, и он схватил себе новую игрушку. Все перевернулось за секунды. Возмездие было быстрым и жестоким. Сестры битвы прекратили наступление. Они разделились на две группы и отступали вместе с нашими флангами. Они молотили демонов болтерным огнем, подавляя их способность поддерживать форму в материуме. Сестры Ордена Пронзающего Шипа отличались от людей. Они были истинной силой веры. Они шли сквозь еретиков, не обращая внимания на атаки. Сетена возвышалась над остальными, будто она была таким же мифом, как и чудовища, с которыми сражалась. Она топтала культистов сапогами, используя весь силовой брони, чтобы ломать конечности и крушить черепа с каждым шагом. — Выиграйте эту войну, комиссар! — сказала она мне, проходя мимо. — Я уже использовал импульс, который она и ее сестры вернули нам. «Вперед — Вперед! — крикнул я. — Никаких речей! Единственной целью была победа, и моей единственной мыслью было быть примером, быть символом. Если я упаду, это должно быть действие, что даст импульс нашей атаки. Импульс, который невозможно будет прервать. Вокруг нас коллапсировала реальность. Хаос обрел пристанище в каратере и менял каждый камень крепости. Кошмары рвали нас на куски. Мы всего лишь люди, но мы – дети бога-императора, мы – его молод и этого было достаточно, и всегда будет достаточно. Мы устремились к помосту. Демоны замешкались под натиском пронзающего шипа. Культисты пытались оттеснить нас. Мы резали и стреляли во время бега, и они не могли нас замедлить. Я снова услышал рев огнеметов. Их огонь был крыльями, накрывшими врага и подталкивавшими нас. Мы были почти у помоста. Каким-то образом в стоявших там фигурах я узнал правящую знать мистрали. Их мантии все еще несли искаженные пародии на их геральдику, а лица имели достаточно от первоначального вида, чтобы сделать трансформации еще более чудовищными. Они столпились вокруг окровавленные жертвы, прикованные к железному креслу. Узнать его было еще труднее, не из-за мутаций и даже не из-за кровавой маски, скрывавшей черты лица. Его сгорбленная разбитая поза, превратившая его в незнакомца. Если бы не остатки униформы, я бы даже не догадался, кто эта жертва. Я стрелял на бегу, целясь в баронов по сторонам. Взорвалась голова Эйхина. Его грузный раздутый труп рухнул, комки жира шлепнулись на помост, как перевернутая тележка с рыбой. Ванзин зарычал. Он отошел от Распа к передней части помосты. Барон развел руки, будто хотел принять нашу атаку в объятие. «Ко мне!» Взревел он. Звук был ужасным. Булькающий скользкий рев исходил от лица, которое было не более чем зияющим отверстием за разорванными полосками плоти. Это был скалящийся череп. Его лишенные век глаза вращались с бесконечным, яростным безумием. По его крику остальные бароны ринулись к нему. Они соединили руки с каждой стороны от него. Взяли за руки и его. Я был лишь в паре шагов. То, что случилось, заняло всего три удара моего колотящегося сердца. И все же моя память предпочла во всех деталях погрузиться в темную роскошь этого события. От ванзина прошел электрический импульс и пронесся по другим баронам. Плоть потекла, превращая сцепленные руки в единую конечность. Трость Гота, кость, покрытая мышцами, стала третьей конечностью, когда ее тело потеряло свои очертания. Бароны сдулись. Их покорность лидеру достигла наивысшей формы. Они действовали по единой воле с тех пор, как пожертвовали ломом. Были едины разумом и духом. Теперь были и телом. С тех пор я думал, понимали ли Гота и остальные, что отдавали Ванзину, знали ли истинные условия сделки, планировали ли отречься от своей сущности в услужение силам, которые почитали. Не верю, что так, по крайней мере, изначально. Разумеется, в самом начале они не хотели ничего, кроме отмщения обид. Они отвернулись от одного буйного жреца к другому и положили конец себе и миру, которым правили. Ванзин восторженно вздохнул. Он стал вдвое выше. Руки превратились в чудовищные темно-розовые щупальца в 4 метра длиной, оканчивавшиеся скребущими когтями. С них свисало то, что осталось от баронов, мешки плоти, на которых рычали некие подобия лиц. Я видел, как сквозь кожу проступали шипы костей. Я уклонился и прокатился под его хваткой. Присел на корточки и выстрелил вверх. Снаряд прошел через торс Ванзина и вылетел дальше, выбив каменные крошки из потолка. Сущность барона, пусть и более стабильная в форме, обладала некоторыми из тех же переменчивых свойств, что и демоны. Его плоть менялась, терпела неудачу и восстанавливалась каждый момент. Это был и рак, и река, а мои выстрелы только пускали по нему рек. За спиной я слышал хруст протыкаемой плути и ломающихся костей тех солдат, что были недостаточно быстры. Возле меня с глухим звуком рухнул сыров. С правой стороны его черепа свисал скальп. Краус ворчал. Ванзин высоко его поднял. Когти одной из рук пропороли броню инквизитора. Краус выстрелил в руку из-за пистолета. Ванзин зашипел. Его рука утратила силу. Он начал опускать Крауса. Он отвел другой кулак на всю длину, а затем послал колючий ужас в лицо Крауса. Хруст был кошмарный. Инквизитор обвис. Ванзин дернул рукой. Голова Крауса болталась и разбрызгивала кровь. Ванзин снова отвел руку. Мелькнула тень, напрыгнула на кулак и схватила его. Бионическая хватка Веркар сдавила пальцы барона. Она смяла форму кулака и пресекла удар. Рыча, Вандин взмахнул рукой, как огромным хлыстом. Он ударил Веркар о потолок. Когда она в оцепенении упала, он свернул ее в катушку и сдавил. Я прыгнул ему на спину и пронзил мечом череп. Поначалу хватка на Веркар не ослабла. Он проклял меня. Слова звучали почти по-человечески. Он дернул головой. Я двинулся вместе с ней, держа лезвие в центре того, что было его мозгом. Я резал вперед и назад, крутил лезвие. Его бормотание запнулось. Движения стали хаотичными и дерганными. Он уронил Веркар. Попытался меня стряхнуть. Каждое мгновение его плоть менялась, и все то время меч оставался внутри, всегда рвал и резал. Ванзин дернулся и упал на колени. Его конвульсии были такими яростными, будто он терял отрезки времени. Переход между одной позицией и другой исчезал. Наконец его голова крутанулась вокруг своей оси. Там больше нечего было назвать лицом, хотя оставались глаза и рот. На мне сфокусировались залитые кровью безумные глаза. Они как будто прояснились, переместились к виду за завесой материума и наполнились трагически человеческим пониманием. Зашевелился рот. Сквозь кровь и мышцы Ванзин произнес. О, теперь я понимаю. Пусть под конец проступил человек, которого я встретил в Талусе, в нем не было покаяния. Вместо этого была обновленная приверженность тому, что он принял. Я твой, сказал он темному лживому богу. Его глаза помутнили, он был мертв, но не упал. Его тело начало трястись. Ткань реальности и без того сильно поврежденная начала рваться. Рана открылась внутри ванзина. Я почувствовал нарастание энергии. Превращение ванзина не окончилось с его смертью. Оно нарастало, рвалось, чтобы явиться. Я вырвал меч из черепа барона, когда произошел первый удар. Я отлетел назад, отброшенный спиралью тьмы, что вырывалось из тела Ванзина, как жало Скорпиона. Я шел через чередующиеся кадры реального и имматериума. Куски времени пытались разорвать мою сущность на части. Я чувствовал, как по всему телу идет пульсация. Я осознавал каждую кость и клетку тела, и если не стану держаться за каждую индивидуально, их у меня вырвут». Та часть меня, что была Себастьяном Яриком, подверглась атаке. Потерять ее ничего не стоило. И так тяжело было ее сохранить. Но я был здесь ради императора, и я его не подведу. Чувство цели объединило мое ощущение себя. Все это время я был в воздухе. Время рождалось и умирало. Миры существовали и извивались. Затем я ударился об одну из поддерживающих колонн. Боль от удара принесла облегчение. Я был измотан и оглушен, но это были состояния материума. Я знал, как с ними бороться. Я встал, готовый к сражению. Краус и Веркер не шевелились. Вблизи от меня мартисианцы отправляли культистов в небытие, хотя поток врагов не ослабевал. Раздался безумный вой, когда один из демонов исчез. Его материальная форма была раздавлена сестрами битвы до того, как он разделился на два существа. Потери несли обе стороны, но в тот момент именно мы вцепились в победу. Но истинный враг еще не появился на поле боя.